У фирмы остались долги, поэтому в качестве выходного пособия он получил гроши и больше нигде устроиться не сумел. Кому нужен человек элементарно не грамотный, который кроме мебели ничего и делать не умеет. Да е щ е возраст за 50. а к а т а тихо проработал в мастерской 37 лет, ни на день не уходил в отпуск, так что на его с ч е т е в местном почтовом отделении накопились кое-какие деньги.